Глава двенадцатая. Как это могло произойти? Константин зашел в кабинет и швырнул пачку бумаг на стол перед Егором. «Я не знаю». Ушаков потёр переносицу. «Мы оба были там, и мы оба поверили, что Снежина ушли телепортом». «А почему мы поверили?» Костя рухнул на стул, который протестующе скрипнул. Почему мы повелись на это дерьмо, которое нам старательно скармливал Снежен? У меня ни одной мысли не промелькнуло ни тогда, ни сейчас, что все семейство не могло уйти с помощью одного мать вашу телепорта, да еще и все ценности с собой прихватив. Константин яростно потер лоб: На меня не смотри. Ушаковы, скорее всего, прикупили бы телепортов, вот только нам их не продавали. Прерогатива государства, и даже дед Андрей ничего с этим поделать не мог. Егор поднял руки, глядя на друга. Я даже не знал в то время их характеристик, а твой дед нас, мягко говоря, недолюбливал, поэтому напрямую к Кернам мы тоже не обращались. Что это было, Егор? Какого хера мы ему поверили? Там сложная ситуация была, если ты не забыл. Кроме того, Костя, тебя тогда только и исключительно Светка интересовала, и ее выкрутасы мог мимо ушей пропустить, тем более, что мы не нашли никакого убежища. Егор посмотрел на документы. Да мы его и потом не находили. Этот дом, два полноценных ремонта, пережил и твою рехтовку библиотеки, когда пришлось менять все. Стены, пол, даже потолок кое-где. Ты оставлял охрану, пока дом стоял пустой? все еще хмуро спросил Костя. Конечно. Периметр и ворота плотно охраняли. Я даже первичный контур тогда приказал установить. Денис еще на меня работал, и он никогда не халтурил. Егор выглядел полностью сосредоточенным. «Значит, они все-таки телепортом ушли. Дождались, когда я свалю, и ушли. Потому что, как бы я, светкой не был занят, но всплеск пространственной магии засек бы. И это объясняет, почему остался этот придурок, который Андрею прическу испортил». «Андрей же думает, что старик превратил себя в личо намеренно?» Егор постучал пальцами по столу. «Вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Эта семейка не просто баловалась иллюзиями, но и вообще имела весьма нездоровые наклонности. Если уж глава семейства, не будучи некромантом, о таком смерти позаботился. Костя не договорила, покачал головой. «Думаю, в этом Андрей прав. На снеженных так странно влиял растущий источник силы». «Но он ошибся в предположении насчет личия», — задумчиво проговорил Егор. «У него просто мало данных. Во-первых, он не знает точно, что тогда произошло в этом доме. а Во-вторых, он, как и ты, не знает характеристик телепорта». «Ты поставил охрану. Устинов всегда был трудоголиком, мимо него они проскользнуть не могли. Так что да, Снежины воспользовались телепортом. Вот только телепорты, которые они свистнули с наших складов, имели ограничение по весу. Поэтому часть бумаг оставили, и деда. Может быть, соломинку тянули, черт их знает. И да, Светка точно из-за этого осталась». «Что там, кроме дома в Провансе, есть интересного?» – спросил Егор. «Немного компромата, из-за двадцатилетней давности неактуального, и какая-то странная карта. У них финансовые проблемы были, может, снежены сокровища хотели найти?» Костя хмыкнул. «Клан Шаковых предъявит права на поместье и карту?» «Да иди ты!» — Егор махнул рукой. «Как ты поместье на себя перепишешь? Тут кто-то из снеженных нужен!» «А вот и нет!» — Костя широко улыбнулся, вытащил документы на поместье, в которых не было имени хозяина — «Клан высвистнули из завета и вычеркнули из реестра. И в этом случае подобной недвижимостью может распоряжаться, не поверишь, император. Только я не на Орловых его перепишу». Он быстро взял в руки ручку и призвал дар. Вот только он дотронулся до бумаги, она засветилась, принимая его право отдавать распоряжение. На документ ложились четкие ровные буквы, вспыхивающие на мгновение и остающиеся на бумаге своеобразным клеймом. «Владелец Ольга Иванова?» Егор удивленно приподнял бровь. «А что такого?» — Костя пожал плечами. «Зато сейчас никто не назовет мою невестку беспреданницей. Как только они выберутся из той ловушки, я, пожалуй, отправлю их к новым владениям, заодно Андрей на винокурне заглянет». «Если кто-то из последних снеженных живет в том поместье?» — спросил Егор, лихорадочно прикидывая, отправлять с Андреем Степку или не стоит. «Знаешь, я на это надеюсь», — зло произнес Костя. «Так будет даже интересней». «Да, как у тебя дела с Ксюшей? Юркин план насчет нее и Вовки работает?» «Если бы». Егор поморщился. «Боюсь, мне придется самому ей мужа подыскивать. Но в этом случае мы просто их с Вовкой Вольфом поженим. Скорее всего, как только она из своей поездки вернется, сразу этим вопросом займусь. Двойная свадьба со степкой, потому что отдельные я не переживу». Глядя на гримасу отвращения, промелькнувшую на красивом породистом лице друга, Костя негромко засмеялся. А потом его взгляд упал на бумаги, и смех сразу же оборвался. Оставалось только надеяться, что проклятые снежены не приготовили им всем очередной сюрприз, и что в этом сюрпризе никак не замешана его покойная жена, потому что в этом случае он не знает, как сумеет оградить от этой грязи своих сыновей. Ксения вышла из машины и огляделась вокруг. «Это...» — она замолчала, недоуменно взглянув на Петра. «Это пригород», — закончил за нее Ванька. «Обычный спальный район». И он принялся осматриваться, благо к этому времени ветер уже успокоился, и вездесущий песок не мешал ему это делать. Машина Петра Керна остановилась посередине улицы напротив небольшого ухоженного особняка, стоящего посредине живописной лужайки. Территорию дома ограждал невысокий забор, а на калитке был изображен крупный толстый енок в широкополой шляпе. Вдоль улицы располагалось с десяток подобных домов. Правда, на калитках у соседей никаких енотов не было, Но это было единственное отличие. Неужели шаман на самом деле живет здесь? растерянно спросила Ксения, как и Иван, оглядываясь по сторонам. Ну да, Керн даже удивился, услышав их возгласы. А вы думали, шаман где живет? Эм, протянул Ванька и закусил губу. Не знаю, в пустыне, в пещере. Ваня, ты в своем уме? заботливо спросил Петр. С чего бы уважаемому человеку, в какой-то степени ученому? «Побираться в пещерах без элементарных удобств». Ученый Ксения потерла виски. «Я сказал, в каком-то роде. Тихон, например, не считает зазорным проконсультироваться с Чевею по некоторым вопросам». Строгим голосом учителя начальных классов ответил Пётр. «Когда я звонил господину Чевею, тот ответил, что с удовольствием выслушает молодых людей, приехавших так издалека. Не будем заставлять его ждать». Подаров с Ушаковой переглянулись, после чего снова принялись пристально изучать дом, возле которого они остановились. «Здесь нет защиты». Внезапно Ванька понял, что именно ему не понравилось, когда он отошел от мысли, что шаман живет совсем недалеко от их отеля. Прищурившись, парень повернулся и принялся изучать задумчивым взглядом улицу. Защита была не на каждом доме, а полноценного защитного контура не было нигде. Но дом шамана, по его мнению, хоть чем-то должен быть защищен». Хоть банальная сигналка, предупреждающая о гостях, должна была присутствовать. «Вот как?» — встрепенулся Пётр и нахмурился. «Странно. Здесь точно стояла защита. Хозяин этого дома не любит непрошенных гостей и предпочитает знать об их приближении заранее. Он вообще никого не принимал без предварительной договоренности. Вот что!» Он не договорил, потому что дверь в доме открылась, и оттуда вышла миловидная женщина лет сорока на вид. «Ну что же вы стоите? Проходите, не стесняйтесь!» И она махнула рукой, указывая на дверь. «Мне одному все это не нравится», — пробормотал Ванька. «Нет, мне тоже не по себе», — призналась Ксюша. «Пошли чего уж там, не просто же так в такую даль самолет клана сгоняли». «Так?» Керн подобрался. Его попросили устроить все и проследить за детьми первого и второго кланов Российской империи. И ему совершенно не хотелось встречаться лицом к лицу с главами этих кланов. Это вполне могло произойти, если с детьми что-нибудь случится» поэтому он оттолкнул с дороги Ваньку и решительно открыл калитку. «После меня, молодые люди! Только после меня!» Пётр, энергично размахивая руками, подошел к женщине. «Проходите!» При ближайшем рассмотрении она выглядела уставшей. «Сегодня постоянно кто-то приходит, но, как оказалось, не так уж много людей хотят проститься с Чивео. Он был нелюдим, вы же наверняка знаете». «Что?» Ксения вышла вперед, пока ошарашенный Пётр ловил ртом воздух. «Но как же так?» Он же еще не так давно был жив и назначил нам встречу». «Инфаркт», — грустно произнесла женщина. «Он был один. Видимо, готовился к встрече, приготовил какие-то бумаги. Я так и нашла его в гостиной, упавшим лицом на журнальный столик». «Вы, собственно...» — обрел дар речи Пётр. «Я соседка господина Чувеио. Вон в том доме живу. Помогала ему по хозяйству. У меня есть ключи от этого дома, да и защита меня спокойно пропускала». Я сразу заподозрила неладное, когда к калитке подошла, а защита вовсе не заметила. «Вы одаренная? резко спросил ее Подаров. «Нет, что вы. К кланам я не имею никакого отношения», — покачала головой женщина, которая так и не представилась. «Тогда как вы определили, что защита не работает?» — продолжил задавать вопросы Иван. «Хотелось побиться головой о стену дома, сделать хоть что-то, только бы не зацикливаться на мысли, что они приехали зря». «У енота глаза светятся красным, когда защита включена», — пояснила она, указывая на калитку. «Господин Чавеио мне это в первый же день объяснил, когда предложил такую вот подработку. Так вы войдете в дом, чтобы попрощаться? Уже сегодня ночью развею его прах в пустыне. Это пожелание учтено в завещании». «Да, мы, пожалуй, зайдем. Ванька лихорадочно соображал, что же делать. «Вы говорили, что господин Чавеио подготовил документы для встречи с нами. Мы можем на них взглянуть». «Думаю, что в этом не будет ничего страшного». И соседка, которая, как подозревал Иван, стала хозяйкой этого дома, открыла перед ними дверь. Как оказалось, тело уже кремировали. Пётр долго пробыл в аэропорту, встречая гостей, и не слышал этой новости, разлетевшейся по всему городку. Новость о скоропостижной смерти шамана застала его врасплох, но он быстро сориентировался и теперь подсказывал детям кланов, что нужно делать, потому что традиции в новом свете содружества сильно отличались от тех, которые были приняты в России. Так, например, прощение с покойным проходило перед вазой с прахом, возле которой стояла большая фотография. Но Ванька рассудил, что так даже лучше. Они не будут чувствовать себя захватчиками, вломившимися в дом покойного, как наверняка произошло бы проходить прощение с открытым гробом и телом внутри. Скорбящих было очень мало. Парочка соседей, которые поглощали поминальный обед, сделанного в виде шведского стола, неспешно переговариваясь при этом. На вошедших они не обратили внимания, только пожилой мужчина оцалютовал стаканом в сторону фотографии покойного. Наверное, это что-то значило. Вот только ни Ксении, ни Ваньке это было неинтересно. Их больше привлекла стопка бумаг, лежащих на столе. Молодые люди расположились на небольшом диванчике и принялись разбирать эти бумаги, а Керн подошел к столу, чтобы узнать подробности. На улице начало смеркаться, когда Ванька захлопнул последнюю папку. Ничего, произнес он, встал и потянулся. Все-таки мы зря сюда приехали. Да, похоже на то. Ксения потерла уставшие глаза. Придется идти к кодексу. Придется. Ванька поёжился. Ему всегда становилось не по себе, когда речь шла о кодексе. Если и он не поможет, то боюсь Андрею придется самому выпутываться. Петр в это время дремавший в кресле встрепенулся. «Милая Анжела, я сейчас отвезу своих юных друзей в розу пустыни и сразу же вернусь, чтобы помочь тебе выполнить последнюю волю Чевею. Похоже, пока Иван с Ксенией изучали записи шамана, основанные на личных наблюдениях, Керн успел завязать роман с соседкой. Судя по ее положительной реакции, женщина была совсем не против. До отеля доехали в полном молчании. На этот раз Петр даже из машины не вышел только подмигнул и, сказав, что утром заедет, рванул в том направлении, откуда они только что приехали. «Вы опоздали на церемонию», — Ксюша вздрогнула и посмотрела на партия. «Да, было много дел», — неопределенно пожав плечами, сказал Ванька. «Ничего страшного, как-нибудь в другой раз побываем». «Ха-ха», — партия хохотнул, а потом серьезно добавил. «Нельзя столь легкомысленно относиться к подобным вещам». «Нам бы покушать», — вздохнула Ксения и купить какую-нибудь одежду, чтобы переодеться. «Разумеется», — кивнул портье, — «магазин еще час будет открыт, а ужин вам принесут в комнату, так же, как и завтрак». Ксения, не глядя на Ваньку, сразу же направилась к магазину, на ходу вытаскивая карту. Подоров вздохнул и поплелся вслед за ней, но его остановил портье. «Господин Подоров, задержитесь». Иван недоуменно посмотрел на него и подошел поближе. «Как я уже сказал, вы пропустили церемонию», Но не беспокойтесь, так как вы подписали согласие при заселении в наш отель и все записи были сделаны заранее, то вот ваше свидетельство. Можете мне поверить, кузнец провел церемонию идеально, и ваши имена были зачитаны вместе с остальными. Что за свидетельство? Ванька взял скрученный в свиток лист, перевязанный кокетливым бантиком. Открыв его, он несколько минут тупо смотрел на запись, а потом перевел взгляд на портье. «Это что, шутка?» мы не шутим такими вещами господин подров как я уже говорил у нас все законно вы совершеннолетние, так что никаких препятствий нет конечно если бы хотя бы один из вас еще не достиг совершеннолетия, мы бы заселили вас в наш отель только с разрешения родителей он улыбнулся не переживайте все совершенно законно эм... Ванька схватил брошюру, которую не прочитал при заселении потому что не счел нужным другу покажу. Ответил он, натянуто улыбнувшись в ответ на недоуменный взгляд портье и поспешил к магазину. «Ксюша, у нас проблемы!» Пробормотал Ванька, оттаскивая девушку от кассы, где она расплачивалась за отобранные вещи. Ушакова сгребла одежду в охапку и едва успевала бежать затащившим ее к лифту Подоровым. «Что стряслось?» — спросила она, кидая купленное на диван. «Мы с тобой женаты, поздравляю». Ванька протер лицо руками. «Я еще удивлялся вопросам, которые нам задавали». «Ваня, объясни мне, что это за шутки!» Ксения скрестила руки на груди. «Это не шутки, хотя...» Ванька протянул ей свидетельство. «В общем, этот отель — аналог древней Гретна Грин, куда молодые кретины из Содружества сбегали, чтобы заключить тайный брак». Он задумался. «Не думаю, что это действительно законно», — наконец произнес он. «Все-таки брак какой-то кузнец заключает. Здесь сказано, что молодые пары знают, зачем сюда приехали, и сразу же дают согласие при заселении». Мы не проверили, думали, что это стандартная процедура. А и не заморачивался, — простонала Ксения. Узнал, что отель приличный и... Вот. «Ваня, что нам делать? Нас родители просто убьют и таким радикальным образом решат проблему». «Не будет никаких проблем». Ванька решительно взял свидетельство и порвал его. Затем бросил обрывки в камин и поджег, тщательно перемешивая кочергой. «Как я уже говорил, не думаю, что это закон. Без свидетельства никто ничего не докажет. Тем более никто не потащится что-то доказывать сюда. Отец часто говорил, что пока твой отец не уговорил Марию Керн отдать свидетельство о ее браке с Орловым, все в законности происхождения Константина сомневались, а это... Уверяю, скоро мы будем смеяться, вспоминая эту поездку». «Я очень на это надеюсь, Ваня», — мрачно произнесла Ксения. «Ладно, давай ужинать и спать. Завтра вылет рано». «Брачная ночь?» Ванька поиграл бровями. Лучше заткнись, посоветовала ему Ксения, и подошла к оставленной в номере тележке с праздничным ужином. Ольта уже освоила исцеление? спросил я, заходя в нашу спальню. Что случилось? Она соскочила с кровати и подбежала ко мне. Немного обжегся, ответил я, показывая ей обожженную руку. Боже мой, Андрей! Ольга на мгновение прикрыла глаза и призвала дар. Я же тупо посмотрел на ожог. Он был большим, обожжена была почти вся кисть. Болела так, что в глазах стояли слезы. «Как это произошло?» — тихо спросила Ольга, а я поднял голову, встретившись со взглядом кроваво-красных глаз. Как верно говорил, при возросшей интенсивности обучения травмы неизбежны. Руна в воздухе повертелась, и рассыпалась сотней искр, а боль практически сразу прошла. Я даже чуть слышно застонал от облегчения. «Но не до такой же степени», — серьезно сказала Ольга, отзывая Дар. «К тому же следы остались. Может шрам сформироваться? Я попробую еще раз конструкт сделать». Она приняла решение и снова принялась рисовать в воздухе руну. На этот раз она немного отличалась от предыдущей. Я внимательно смотрел на безобразный рубец на тыле кисти, который не позволял пальцам полноценно сгибаться. Пара искор от активированной крови руны попали прямо на рубец. По руке прошло тепло, и рубец начал стремительно уменьшаться в размере. «Здорово», — тихо проговорил я, поднимая взгляд на Ольгу. «Я слегка изменила изначальную формулу», — призналась она. «Слегка ее усилила. Завтра повторим. За один день этого делать нельзя. Мы, конечно, благодаря паразиту хорошо питаемся, но сегодня тебе все равно лучше не напрягаться физически». «Почему?» Я помассировал еще недавно обожженную кисть, возвращая ей чувствительность. «Меня, знаешь ли, не прельщает мысль снова ночевать на диване в гостиной?» «Потому что целители не чудесно исцеляют», — фыркнула Ольга и обняла меня, уткнувшись в шею. «Они всего лишь направляют свой дар к больному месту, в нашем случае к ожогу, и заставляют насильно ткани регенерировать. И для этого им нужна энергия. А где ее взять?» «В теле», — я погладил ее по волосам. «Ладно, сегодня постараемся избежать дополнительных нагрузок». «Что произошло?» – спросила Ольга. «Ничего особенного», – уклончиво ответил я. «Всего лишь не справился с направленным огненным потоком, не успел поставить щит». «Андрей, будь осторожен». Я почувствовал, как теплые губы коснулись кожи на шее. «А ты не занимайся провокациями, если действительно хочешь, чтобы я сегодня все съеденное пустил на регенерацию». Неохотно отстранив Ольгу от себя, я снова потер руку. «Оль, я пойду сейчас к источнику». У меня складывается впечатление, что Верн сам не знает, что с ним делать. В прошлый раз я почувствовал отклик, так что снова попробую достучаться до него. Сейчас это делать проще. Мы ведь очень долго сегодня на самом деле занимались. У меня уже ноги дрожали, когда я этот проклятый огонь пропустил. «Андрей, будь осторожен», — еще раз сказала Ольга. Я же кивнул и вышел из комнаты, направившись прямиком в сад к источнику силы. Верн сделал это намеренно. Он не предупредил меня, что собирается атаковать, и я едва успел поставить щит воды. Как сказал скучным голосом Безликий, усовершенствование быстроты реакции входит в программу обучения, поэтому таких внезапных атак может быть много. Интересно, каков был процент падежа у самих Безликих в момент обучения. Я-то уже обладаю очень неплохой реакцией, спасибо отцу и Егору с Денисом. Но сегодня я существенно продвинулся в понимании собственного дара — А также понял, что основной момент обучения заключается именно в этом. Понять свой дар и научиться манипулировать всеми его составляющими. Сами заклинания почти ничего не значили. Они были опорой, помогали концентрироваться. Прокручивая в голове сегодняшний тренировочный бой, я подошел к тому месту, где под землей развивался источник, и замер, потому что в этом месте начал проступать камень. Только не белый, как в пещере, а темно-синий, взявший цвет своего ложа. Значит, алтарь не создавался вручную, его формировал сам источник. Как интересно, пробормотал я, садясь рядом с камнем на колени и прикладывая руку к гладкой поверхности. Нет, мне не показалось, он действительно был теплым. Ну что, давай уже нормально познакомимся, что ли? Меня зовут Андрей, а тебе?